Икона Богоматери т р о е ручится. Предание называет святого Иоанна Дамаскина. Дамаскин означает выходец из Дамаска. Сочинителем м н о ж е с т в а замечательных церковных песнопений, в которых христианский мир до сих пор черпает силу, мудрость и утешение, считается, что именно он составил пасхальный канон. Гимн воскресения Христова, почти все праздничные т р о п о р и заупокойные молитвы, лаконичный и живой язык, трогательный лиризм и глубина мысли выдвинули Иоанна Дамаскина в ряд великих поэтов не только Византии, но и всего христианского мира. Не случайно его называли златострунным. Иоанн Дамаскин был известен и как богослов. Автор фундаментального труда, источник знаний, состоящего из трех частей: диалектика, в которой он излагает философские идеи Аристотеля, книга Ересей, где он перечисляет и анализирует учения, противоречащие христианской вере, и точное изложение православной веры, которая представляет собой систематизированное изложение вероучения неразделенной Церкви. Его сочинения оказали огромное влияние на последующие поколения христианских богословов обеих традиций и православной и католической. Иоанн Дамаскин известен и как создатель теории священного образа, положившей начало канонической иконографии. Но самое интересное событие в его жизни, если верить преданию, произошло с ним еще в юности и было связано с образом Богоматери Адигитрии, написанным, как считается, еще самим евангелистом Лукой. В седьмом веке с а р а ц и н ы арабы, захватили сирийский город Дамаск, большинство жителей которого были христианами. Победители жестоко расправились со многими из них. Однако один христианин по имени Сергий Был по Божьему провидению помилован. Халиф полюбил его и доверил ему высокую должность правителя города. У Сергея был сын по имени Иоанн. Отец воспитывал его в евангельском духе, но по мере того, как мальчик рос, Сергей все больше ощущал необходимость в мудрым и ученом человеке, который мог бы заняться обучением этого д а р а в и т о в а и впечатлительного ребенка. Однажды Сергей увидел, что на городской площади собралось множество народу. Сарацинские воины привели туда толпу пленных христиан. Одних они продавали в рабство, других убивали. Внимание Сергея привлек монах черноризец, родом из Италии. Он видел, с каким уважением относились к нему другие пленники, осужденные на смерть. Один за другим подходили к нему. падали на колени и препоручали своей д у ш и его молитвам. монах пребывал в глубокой с к о р б и сергий спросил его: и ты человек божий боишься ожидающей тебя участи? я не скорблю о земном, потому что давно умер для земного, ответил монах. единственное, что мучает меня, то, что я ухожу из этого мира бездетным и не оставлю после себя наследника. сергий удивился. О каком наследнике может идти речь? Ведь все монахи дают обед безбрачия. Ты не понял меня, объяснил монах. Я говорю о духовном наследнике. Я бедный инок, но по благодати Божией с малых лет обогатился многими познаниями, и вот теперь мне некому передать это драгоценное наследство. Я изучал философию, богословие, науки о природе. И вот теперь я предстану перед Богом как бесплодная с м о к о в н и ц а как слуга, з а р ы в ш и й данный ему талант. Я думаю об этом и плачу. Так вот оно то самое сокровище, которое я так давно ищу, подумал Сергей. Он обратился к халифу с горячим а л ь б о й продать ему пленного монаха. Халиф согласился. Так чернорезец стал воспитателем и Анна и его брата Козьмы. Монах с любовью и усердием взялся за воспитание мальчиков. Иан пристрастился к наукам, чтению книг, и достигнув совершеннолетия, собирался посвятить себя научным занятиям. Но тут скончался его отец, и вместо него халиф поставил правителем Дамаска молодого Иоанна. В те времена византийской империей правил император Лев и Савр. Это было время, когда в восточном христианстве широко распространилось иконоборчество, и император принадлежал к числу самых свирепых гонителей тех, кто еще почитал иконы. Иан, хотя и жил в захваченном сарацинами Дамаске, не мог равнодушно взирать на то, что происходит с его единоверцами. Он посылал пламенные к р а с н о р е ч и в ы е письма, в которых убеждал верующих стойко противостоять гонениям, написал три трактата, в которых, опираясь на решения вселенских соборов, отстаивал почитание икон. Эти письма и трактаты получили горячий отклик, переписываемые во множестве экземпляров, они расходились по всей византийской империи. Император, ознакомившись с содержанием этих писем, был взбешен. По его поручению правительственные агенты начали интригу против Иоанна. Халифу было доставлено сфабрикованное письмо, якобы написанное от имени Иоанна, в котором тот предлагал свои услуги византийскому императору и выражал свою готовность предать халифа и сдать Дамаск грекам. Халиф поверил в измену Иоанна. Он немедленно отрешил его от должности и приказал отсечь ему правую руку. ту самую, что н а ч е р т а л а предательский план. Казнь была совершена немедленно. Отрубленную руку изменника вывесили на центральной площади Дамаска на всеобщее обозрение. Иан жестоко страдал и от боли, и от незаслуженной обиды. Вечером того же дня он умолил халифа вернуть ему отрубленную руку. Халиф согласился. Его жажда мести была утолена. Иан приложил руку к месту, от которого она была отсечена, и с горячей м о л и т в о й обратился к иконе Пресвятой Богородицы, которую написал святой Евангелист Лука. Молитва его была долгой. Страдающий и обессиленный, он не заметил, как уснул. Во сне он увидел ту, которой так горячо молился. Богородица сказала ему: «Ты исцелен. Трудись прилежно с исцеленной рукой». Весть о чудесном исцелении немедленно разлетелась по всему Дамаску. Потрясенный халиф признал, что по отношению к Иаану была допущена несправедливость. Он приказал немедленно вернуть ему должность и положение в обществе. Но Иаан уже давно тяготился властью и богатством и хотел отдать все свои силы служению Богу. Он отказался от должности, раздал свое имущество бедным и вместе с братом Козьмой Отправился в паломничество в Иерусалим, а после ушел в монастырь Святого Саввы, где принял постриг. С собой он взял только икону Богоматери, перед которой произошло его чудесное исцеление. В память об этом событии он заказал миниатюрную серебряную копию руки, которую приложил к нижней части иконы. С тех пор этот образ получил наименование Троиручица. Икона оставалась в Палестине до тринадцатого столетия. Потом она была подарена сербскому архиепископу Савви и увезена в Сербию. Во время турецкого нашествия сербские христиане спасли ее и неисповедимыми путями переправили на Афон в хиландарский монастырь. п р е д а н и е р а с с к а з ы в а е т что чудесный образ был спасен самой б о ж ь е й Матерью. Его положили в суму, навьюченную на спину осла, и животное само без погонщика отнесло икону на Афон. С тех пор она хранится в сербском хиландарском монастыре. С иконы т т о й ручица в разные времена было изготовлено множество копий, разошедшихся по разным странам. Есть они и в России, и на каждой Богоматерь представлена с тремя руками. В память о чудесном событии, произошедшем много лет назад в далекой Сирии, и как напоминание о том, что истинная вера не может не быть чудотворной.